Глава 21. первая Сейчас Флайтопу Пульсар не требовалось управления людей. Он мог сравнительно быстро достигнуть любой точки электро по заданным координатам, избегая при этом каких бы то ни было препятствий. Новейшая надгосударственная разработка, не поставленная еще на конвейер, по всем документам, находящиеся сейчас на испытаниях. Из очевидных плюсов было и то, что пульсар мог работать практически на любом виде топлива. Сказывались события 15-летней давности, когда умерло все, что питалось от электричества. Сейчас, к примеру, флайтоп работал от ядерного источника питания, позаимствованного на Галилео. Как только аппарат набрал высоту, Артур откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мысли в его голове текли мерно, но иногда перескакивали с одного на другое. «Какие же они все мягкие и слабые!» — думал он. «Стоит чуть-чуть надавить, и их ненадежная скорлупа лопается. Взять тот же пульсар!» Целые научные отделы ждут, пока я его верну, но тетя Шарлин ни слова мне не говорит. Вот из-за этого отсутствия жесткого стержня они никогда ничего не добьются. Они же буквально свиты из доброты, желание понравиться, чувство вины, воспевание добродетелей. Тво, даже противно. Просто не верится, что действия именно этих бесхребетных людишек привели к гибели моего отца. Я же немного помню его. Он всегда был как нерушимая скала, как горы, в которых он работал на того ничтожного министра. Тоже та еще тварь, но он уже поплатился. А вот тетя Шарлин, все эти годы твердившая, как она виновата передо мной, нет. Но ничего, совсем скоро придет и ваше время. И Арнольда, и Эдгара, и твое, Шарлин, не сомневайся. Если бы я смог, добрался бы и до ваших помощников. До достопочтимого Дэна и до того мистического Мишки, Но, к сожалению, это невозможно, а я должен быть реалистом. Папа, я обязательно отомщу за тебя. Хотя бы всем тем, до кого смогу дотянуться. Глаза молодой человек открыл, потому что почувствовал на себе пристальный взгляд. Энджи, сидящая на соседнем кресле, смотрела на него в упор и слегка улыбалась. «Чего тебе?» Девушка-андроид пожала плечами. «Просто интересно, куда мы летим и какой у нас план? Мысли читать я пока не научилась, так что мне нужны объяснения, если ты хочешь моего содействия. Прости». «Летим мы с тобой в проклятые катакомбы, что недалеко от города Энджи. А план? Что ж, сегодня я тебе все расскажу». В исходных данных у тебя наверняка есть вся информация обо мне. Я сирота. Моего отца убил министр за то, что тот помог тете Шарлин и ее друзьям проникнуть в логово того самого министра. Так вот, я собираюсь отомстить за своего отца. И заодно искоренить с лица планеты кой-какую нечисть. Доступно. Насколько я знаю, министр мертв, сказала на это Энджи. Да, погиб он при весьма загадочных обстоятельствах, но можно считать, что твой отец отомщен. Только дурак мог так подумать, вскипел Артур. Виновата вся система коррумпированной власти, а еще те, кто не пожелал предотвратить убийство, хотя мог. Значит, ты просто одержим убийствами, не так ли? «Нет! Я лишь собираюсь покарать виновных! Если, к примеру, смогу дотянуться до Электры, то это будет даже хорошо, ведь в первую очередь это она виновата во всех тех событиях!» Чем же она провинилась? Голос Энджи по-прежнему был мягким и вкрадчивым. «Она позволила себя схватить, хотя у нее было пророчество!» Но там же прямо сказано, что все это должно произойти. Она могла предвидеть, она же богиня, нет? Тем более все написано, просто прочитай и будь готова. Слегка добавить мозгов к своей божественной сущности, и мой отец был бы жив. Но нет, мы позволим себя похитить, чтобы другие страдали. Так что пусть теперь пеняют на себя» а я собираюсь отомстить за кровь родителя. А тебе не кажется, что твои слова являются лишь оправданием твоих действий, которыми движет отнюдь не месть? Что еще может двигать таким человеком, как я? Жажда власти. Ха, я и так смогу править после Шарлин. Нет, не такой власти. Твоему эго маловато править Западом, да и всей Электро. Тем более ты знаешь, что есть другие миры и иные вселенные. Ты хочешь абсолютной власти, как Этнарх. Это еще кто? Неважно. Скажи, ты хочешь властвовать всем, до чего только сможешь дотянуться? Я? Нет, я лишь хочу справедливости. Для себя, для отца для всей моей семьи. Знаешь ли ты, что мои предки, взошедшие на Галилео много тысяч лет назад, были величайшими людьми своего времени? Один из них даже пытался предотвратить катастрофу на космическом корабле, но его предательски убили. Нет, ты ошибаешься. Во мне хранится запись всего полета. Этот твой предок, помощник капитана Дюранин, «Был предателем и убил капитана, чтобы...» «Заткнись!» — рявкнул Артур не своим голосом. «Это все фальсификация! Я не желаю об этом слышать!» Молодой человек почувствовал, как закипает кровь в жилах, как стучит пульс в голове, словно по мозгам долбит отбойный молоток. Ему казалось, что андроид, сидящий рядом, слышит это сквозь его уши. И еще ярость. Огненная лавина ярости затапливала его, разрывая связь между последними здравыми мыслями. Он поймал себя на том, что одно единственное желание полностью вытесняет все остальные. «Нужно взять инерционное ружье и снести голову этой фифе». Тогда должны пройти и долбежка в мозгах, и этот красный цвет, превалирующий ныне во всем окружающем. Но не зря флайтоп был суперсовременным. Получив данные о состоянии пилота, внутренняя автоматика тут же приняла решение и прямо через спинку кресла ввела Артуру специальное успокоительное, которое при этом не замедляло его рефлексы. Юноша дернулся, но тут же обмяк, успокаиваясь. Напоследок он злобно зеркнул на Энджи и отвернулся. «Как скажешь», — сказала та, словно не заметив перемен, происходивших с человеком.